Ноябрь. Глава 11. В ноябре я со смешанным чувством начала разбирать вещи матери. Я была искренне заинтересована в том, чтобы сохранить предметы личной или материальной ценности, если вдруг Эдвард вобьет себе в голову, повышвыривает все подряд. Но меня не привлекала перспектива ломать голову над каждой мелочью из имущества покойной. К тому же в моем состоянии я вовсе не стремилась к лишней физической активности. Именно по этим причинам я не требовала от Эдварда навести в доме порядок, И предпочла бы, наверное, чтобы вещи так и лежали на своих местах. Не возник ни у брата непростительный план переделать несколько комнат. В бывший семейный дом я приехала вся на нервах. Кейт, обрадовавшись взрослой компанией в поездке, забрала меня после работы на своем хрипящем фиате. Дети сидели на заднем сиденье уже в ночной одежде. Кейт заверила, что они накормлены, напоены и проспят всю дорогу. Они действительно заснули. Но два часа в пробке на М-25 мы провели под аккомпанемент хныканье, плача и воплей. Компакт-диск с склабельный? Кейт отвергла увертюру 1812 год, как чересчур возбуждающий. А я считала с такой музыкой легче выдержать долгую утомительную поездку. Крутился четвертый или пятый раз. Торжественная увертюра 1812 год. Чайковского. После желанной, но такой краткой интерлюдии тишины, младенец снова проснулся перед заправочной станцией в Оксфорде, требуя, чтобы ему сменили подгузник и покормили. Он был на грудном вскармливании, поэтому мы просадили на это битый час. В целом, поездка получилась не лучше, чем на общественном транспорте. По приезде я ожидала наткнуться на робо, но на кухонном столе лежала записка, извещавшая, что он отъехал и вернется около полуночи. Вместо подписи стояла «До скорого». Неужели он действительно вообразил, что у меня возникнет желание его дожидаться? На другой день, раздвинув занавески моей спальни вулканические воронки, созданные дизайнером с единственной, по-моему, целью – нагонять температуру при детских простудах, я загляделась на пейзаж, открывавшийся мне каждое утро детства. За несколько десятилетий вокруг ничего не изменилось. Скромные сады разделяли уходящие вдаль толстенькие живые изгороди из самшита, четких очертаний газоны были коротко подстрижены на зиму, опрятные сарайчики по углам, обильно вымазаны креозотом для защиты от здешней влажности. И изредка попадался одинокий декоративный бассейн для золотых рыбок или альпийская горка с бетонными фигурками зверей. Листья, которые ветер оборвал с деревьев, к вечеру обязательно будут собраны граблями в аккуратные кучки. Будь я менее дисциплинированной особой, я, наверное, поддалась бы меланхолии при мысли, что никогда больше этого не увижу. Но подобные эмоции не имели смысла. Я редко бывала здесь счастлива. Когда я вышла в кухню, робы не было ни видно, ни слышно. Но пустая пивная бутылка и тарелка с крошками от тоста доказывали, что он все же вернулся. Я открыла буфет, где, как я знала, мать хранила овсяные хлопья. Обычные хлопья со трубями так и стояли на привычном месте. С уже, как оказалось, истекшим сроком годности. Я гадала, чем же завтракают эти мужчины, когда в кухню вошел роб в пижамных штанах и махровом халате. — Утро доброе, Сьюзен! пробормотал он. Лицо у него было заспанное. — Я услышал, как ты ходишь по дому. — Который час? «Пол седьмого? Блин!» – не удержался он, взглянув на часы микроволновой печи. «У меня впереди насыщенный день». «Но ведь сегодня выходной!» – он потер лицо ладонями и зевнул. «Ну ладно, я уже встал. Предлагаю вот как. Ты завариваешь чай, а я беру на себя завтрак. Доспать я и потом досплю». Над маслянистой грудой вегетарианских сосисок, яиц, бобов и грибов, которые я честно, но безуспешно пыталась съесть, роп распространялся о своем бизнесе будто мне интересно знать, что он делает, с целью снискать хлеб насущный. Однако я не забыла о своем плане быть покладистой и даже дружелюбной, чтобы Роб не был настороже, когда я начну его расспрашивать. Он рассказывал, что после окончания школы искусств сменил несколько должностей, в основном выполняя не требующие особой квалификации заказы. Но к 30 годам решил взяться за ум, закончил курс садового дизайна и открыл собственную компанию. «И при чем здесь тогда путешествие?» – спросила я с интересом, который, разумеется, был абсолютно притворным. Роб ответил, что к длительной поездке его подтолкнул развод. Невероятно, но одна из клиенток так возлюбила территорию возле своего дома, оккультуренную робом, что ушла от мужа к робу. Так сказать, в шалаш, но к милому. Вскоре они поженились и сразу после этого поняли, что не так уж и любят друг друга. Опрометчиво заключенный союз кое-как продержался пару лет, после чего супруга бросила роба, как ненужный балласт, и ушла к владельцу ломбарда, куда ходила с целью заложить обручальное кольцо покойной матери Роба. Дом, где проживали супруги, был продан, а деньги поделены пополам, что очень устраивало бывшую жену и совершенно не устраивало Роба. Ну и остолоб. Он поехал в Индию проветрить мозги, и там на него снизошло откровение, что жениться ему нужно на бывшей подружке еще с университетских времен, некой Элисон. Он твердо решил отыскать эту Элисон, И заново проторить дорожку к ее сердцу, когда немного разгребет завал на работе. «Бизнес в последнее время пошел в гору», — говорил он. «Мне приходится вести два, а то и три проекта одновременно, поэтому я нанял еще одного помощника. А на прошлой неделе я окончательно оформил покупку дома. Старый, трубы все нужно менять, но с большим потенциалом». — Рада слышать, что у тебя все получается, — сказала я, промокнув губы салфеткой и поднялась из-за стола, велев Робу вымыть посуду и вытереть столы в кухне, пока я приступлю к запланированным делам. — Без проблем. Чуть позже вымою. Часок еще подремлю. — отозвался он и скрылся наверху. Набрав необходимых емкостей для мусора, я набрала воздуха в грудь и толкнула дверь в спальню матери. Здесь ничего не изменилось с самых похорон. Разве что тюлевые шторы были сняты с карниза и блеклые груды лежали на полу. Все казалось мрачным. День выдался пасмурный, а грязные стекла эркерного окна пропускали мало изредка проглядывающего солнца. Включив люстру и две лампы в абажурах с бахромой, я опустилась на низенький табурет перед туалетом моей матери и поглядела на свое тройное отражение. Одну анфас в большом центральном зеркале и два более загадочных, ускользающих, в узких боковинах. Прямое отражение меня ничем не удивило. Его я видела каждое утро, подкрашиваясь или посматривая на себя в витрины магазинов. А вот боковые ракурсы оказались незнакомыми. Это лицо вполне могло принадлежать кому-нибудь другому. Прическа у меня оказалась не такой безукоризненной, как я ожидала. Профиль не настолько сильным, как мне представлялось. И кожа под подбородком начала отвисать, чего я не помнила прежде. Неприятно было думать, что другие видят во мне то, чего не вижу я. Мать часто сидела перед этим зеркалом. Интересно. Ее все устраивало в тройном отражении. Нравился ли результат сложения трех ракурсов в единое гармоничное целое? А мой отец? Сиживал ли он здесь когда-нибудь, вглядываясь в себя, как я сейчас? Наверное, нет. Он бы не захотел видеть то, что глядело на него из зеркальной глубины. Впрочем, это уже размышления в пользу бедных. Пора приниматься за дела, ибо я ограничена временем. Выдвинув верхний ящик туалетного столика, я невольно вдохнула затхлый запах старой косметики. Открыв древнюю пудреницу, я поднесла к носу маленькую розовую пуховку, вспомнив, как мать наклонялась ко мне поцеловать на ночь, когда я уже лежала в постели. Мне всякий раз хотелось, чтобы она со мной посидела, подержала за руку и погладила по волосам. Но ей обязательно нужно было торопиться к Эдварду, который не успокаивался, пока не выслушивал невероятное количество сказок и колыбельных, не выдувал чашку какао, а еще чтобы при нем проверили, не спрятались ли чудища в платьевом шкафу или под кроватью. Интересно, как он сейчас справляется? Или почетная обязанность заглядывать ему под кровать досталась Робу? А когда мать выполняла все капризы Эдварда, нужно было заниматься моим отцом. Пудра вместе с румянами, коробочками теней для глаз и тюбиками перламутровой губной помады полетела в мешок для мусора, раскрытый на полу моих ног. Туда же я побросала баночки с кремом для лица, рук и увлажняющим бальзамом для губ вместе со шпильками, сеточками для волос и бегуди. В итоге у зеркала осталась лишь семейная фотография в рамке, два фарфоровых подсвечника и туалетный набор в накладном серебре, щетка для волос, гребенка и зеркальце. Все это я аккуратно сложила в картонную коробку. Поколебавшись, я переложила туда же пудреницу, достав ее из мусорного мешка. Затем я распахнула дверцы гардероба, из недр меня пахнуло нафталином, до отказа завешенного мамиными костюмами, платья или юбки с жакетами, бледно-лимонного, голубого и лавандового цветов. Помню, в детстве мать мне объясняла, что эти оттенки идут к ее светлой коже и сочетаются друг с другом, их можно комбинировать. Я настаивала, что это скучно, но мать было не переубедить. Три чистых полиэтиленовых мешка, набитых до отказа, отправятся теперь в благотворительный магазин. Разобравшись в шкафу, я перешла к комоду, содержимое которого ожидала аналогичная судьба. Кроме ношенных колготок и нижнего белья, которые я брала двумя пальцами и кидала в мусорный пакет. Все это время меня не покидало ощущение, что я бестактно вторгаюсь в очень личные области жизни матери. В нижнем ящике нашелся потерявший форму желто-оранжевый пиджак моего отца, один из его любимых. Пиджак я решила сохранить. Удобно же накрыть им содержимое коробки, не правда ли? Из прикроватной тумбочки я извлекла шкатулку, обтянутую искусственной кожей под крокодила. Здесь мама хранила недорогую бижутерию, которую предпочитала более дорогим украшениям. Помню, в детстве я обожала навешивать на себя эти побрякушки и крутиться перед зеркалом, представляя, что я королева или монахская княгиня Грейс. Отчего-то сейчас мне захотелось это повторить. Я надела на шею десяток ожерелей, нацепила клипсы со стразами, приколола несколько эмалевых брошей на мою черную кофточку, а колье из фальшивого жемчуга уложила на волосах, как тиару. Стоя, как в детстве перед зеркалом на дверце гардероба, я упивалась своим царственным видом. Мне будто снова стало семь лет. Возраст, когда с равной вероятностью верится, что ты будешь править страной и выйдешь замуж за принца, или же станешь учительницей, полицейским или летчицей. Разумеется, как нарочно в открытую дверь стукнул Роб, держа в руках две чашки горячего кофе. Я думала, он еще валяется в кровати, однако после завтрака прошло больше времени, чем мне казалось. — Я гляжу, в этом году Рождество досрочно наступило, — улыбнулся он. — Очень парадно выглядишь, совсем по-болливудски. Я чувствовала, как пылают щеки, несмотря на все усилия сохранять невозмутимость. Я подыскивала рациональное объяснение своему несуразному поведению, но ничего не придумала. Сняв бижутерию, я сложила все обратно в шкатулку, стараясь спешкой не выдать жгучего смущения, поставила ее на стул в углу и, как ни в чем не бывало, приняла кружку с кофе. Роб уселся на атаманку в ногах кровати. Кофе оказался растворимым. — А ты хорошо продвинулась, — сказал он, оглядываясь и совершенно не обращая внимания на явную неловкость ситуации. Наверное, это непросто – разбирать скопившееся за много лет, решая, что оставить, а что выбросить. Это как подвести черту под большим отрезком жизни. Поэтому Эд, наверное, и не смог за это взяться. Из отвращения к труду он за это не взялся. А, по-моему, он держится как может и старается жить дальше. Я захохотала, твердо решив не ввязываться в спор, хотя меня так и подмывало опровергнуть подобную чепуху. Оглядевшись еще раз, Роб спросил, что я намерена делать с мебелью. Пришлось признаться, что я пока ничего не придумала. В моей квартире она не поместится, но когда я получу наследство и куплю что-то побольше, гарнитур будет кстати. А до тех пор придется найти, куда его сдать на хранение. Когда мы допили кофе, я предложила Робу заняться тем, что у него лучше всего получается, то есть садом. А я, в отсутствие отвлекающих моментов, быстрее разберусь в спальне. «Ты и всегда такой командир?» – спросил Роб, выходя из комнаты. «Я не командир», – возразила ему вслед, – «а просто организованный человек». Через пару часов спальню можно было снять с повестки дня. Осталась лишь пустая пыльная мебель, штабель наполненных коробок и куча набитых полиэтиленовых мешков. Ребенок внутри крутился, оживившись либо от кофеина, либо от моих энергичных усилий. Лежа на двуспальной кровати, я гладила свой выпуклый живот, стараясь успокоить младенца. Снизу донеслись аккорды вступления к прекрасному дню, и когда запел Лурид, Роб начал ему подпевать. Голос у него был более мелодичным и послушным, чем можно было ожидать от такого распутехи. Может, в детстве он пел в церковном хоре? Мне вспомнилось, что у моего брата в детстве тоже был вполне терпимый голос. Когда-то Эд даже замахивался на то, чтобы петь в рок-группе. Ну, куда ж без этого. Но быстро остыл, узнав, что репетировать придется целых два часа в неделю. Закрыв глаза, я отпустила мысли по волнам музыки и вспомнила свой лучший день. Самый прекрасный день детства. Это было первое утро, которое наша семья встречала в снятом на лето коттедже в Корнуолле. В сентябре я пошла уже в среднюю школу. Мой сон не был нарушен, я не проснулась в испуге. Когда мать услышала, что я зашевелилась, она принесла мне кружку чая и не просто поставила на тумбочку и ушла, а открыла занавески и присела на край моей кровати. Резкость и яркость солнечного света придавали обстановке сходства с мультфильмом. На матери было хлопковое платье без рукавов с розовыми и красными розами, которого я еще не видела, а волосы уложены в свободный пучок. «Чем бы ты хотела заняться, милая?» – с улыбкой спросила она. «Сегодня тебе выбирать». А размышляя, я смотрела, как пылинки, будто волшебный порошок, танцуют в солнечных лучах. Я спросила, нельзя ли пойти на местный пляж, затопляемый приливом и обнажавшийся во время отлива. Не побежав узнавать, согласен на это Эдвард или нет, мама согласилась. Папа тоже зашел пожелать мне доброго утра. Он был одет по отпускному, в шортах и рубашке с короткими рукавами а из нагрудного кармана торчали темные очки. Я никогда не видела его таким на вид здоровым. Когда папа меня обнял и назвал своей маленькой принцессой, я не уловила алкогольного перегара в его дыхании. Мы вместе завтракали за деревянным столом в саду, за домом, откуда начинался крутой спуск к морю. И небо, и море были такого мягкого, размытого голубого цвета, что нельзя было различить, где кончается одно и начинается другое. Никто не ссорился, не кричал, не выбегала в гневе и не хлопала дверьми. Эдварда папа тем утром не ругал, поэтому братец не кривился и не пинал мебель, и маме не было нужды его защищать. После завтрака Эдвард спросил у моей мамы, можно ли нам пойти в зал игровых автоматов. «Не сегодня, Тедди. Я иду на пляж с моей прелестной дочерью», ответила она, и брат не стал дуться. Мать не спеша расчесала и заплела мне косы, а папа делал нам с собой бутерброды с маслом. Чтобы не упустить ни минуты редкого драгоценного британского солнышка, Мы с мамой решили пойти на пляж пешком. Она попросила отца доехать до берега на машине и отыскать нас у воды. Так как папа был трезв, он согласился. Мы с мамой шли не спеша, любуясь почти тропически яркими бабочками и дикими цветами на зеленых изгородях. Мать не молчала, занятая своими мыслями, а расспрашивала меня, какую книгу я читаю, лажу ли я с подругами, тянет ли меня в новую школу. Так, за веселым разговором, мы дошли до пляжа. Остальные еще не подтянулись, но мать не стала паниковать, что отец, наверное, напился и разбил машину. Мы присели на солнечном берегу и стали ждать. Мама взяла мою руку и нежно пожала. Вскоре мы увидели, как на парковку въехала наша машина. Подошли и помогли достать из багажника корзины, совки и складные стулья. Поделив ношу между собой, мы отправились на пляж. Когда мы разбили наш маленький лагерь, мой брат попросил отца поиграть с ним во фрисби. И так как папа не был пьян, он ответил, что это прекрасная идея. А мы с мамой взяли сетки и пошли от берега к мокрым камням. Мама никуда не спешила, не торопилась вернуться и поглядеть, как там отец с братом. И время текло медленно и ровно, пока мы, опустившись на четыреньки, отодвигали занавес из водорослей и проверяли, не притаился ли кто под валунами. Нашей добычей стали 15 крабов и 12 крохотных юрких рыбок. Никогда не видела столько жизни в одном бассейне, оставшемся после отлива. Когда мы с матерью вернулись, отец еще не выпил. Мы достали сэндвичи уселись на складных стульях и отлично перекусили. У папы не заплетался язык и не падали из рук вещи. Мама не выглядела встревоженной и озабоченной. Она слушала, что я говорю, и отвечала мне. Эдвард не проявлял враждебности и не был воинственно настроен. Позже мы решили сыграть в мини-гольф на маленьком покатом участке у самой воды. Папа не лазил в плотную пластиковую хозяйственную сумку, где у него хранился НЗ из дешевого британского шери, равно как и не исчезал на полчаса, После таких отлучек он обычно возвращался раскрасневшийся и не твердо держась на ногах. Вскоре мы бросились считать, но никому не было дела, кто проиграл, а кто выиграл. Брат не закатил истерику, когда мама сказала, что сегодня мы сыграем в гольф только один раз, и у папы не было причин на него накричать. Когда солнце начало клониться к закату, мама села за руль и повела машину вверх по холму, где стоял наш летний коттедж, а папа, Эдвард и я пошли пешком, чтобы зайти в магазин возле летних трейлеров и купить мороженого. Мы прошли мимо местного паба, и отец не сказал, что он заскочит на минутку опрокинуть полпинты. Эдварду и мне не пришлось долго сидеть у паба на тротуаре под жалостливыми взглядами прохожих, и отец не испотыкался по пути домой. Вечером папа тоже не пошел в паб и не открыл бутылку дома. Никто мне не говорил, какая я глупая и некрасивая. Никто не говорил Эдварду, что он испорченный паршивец и кончит жизнь за решеткой. Отец не припирался с матерью, и перебранка не переросла в скандал. Мы играли в монополию, и партия так затянулась, что в конце концов мы решили признать общую ничью. Когда я легла в кровать, папа поцеловал меня на ночь, и от него не пахло спиртным. Мама пришла подоткнуть мне одеяло и снова присела на край кровати. «Тебе сегодня было весело, милая?» – спросила она. «Это лучший день моей жизни», – искренне ответила я. Ее лицо просветлело. Она выключила лампу, тихо прикрыла дверь моей комнаты. И я вдруг поняла, что за целый день... Не испытала ни тревоги, ни унижения, ни ощущения беспомощности. Когда свет, различимый сквозь ткань штор, угас, снизу не доносилось криков и воплей, никто не грохотал дверьми, и мне не нужно было прятаться в тени на верхней площадке лестницы на случай, если придется разнимать родителей. Не было причин не заснуть, и я заснула. Таким был мой самый прекрасный день детства. Возможно, я немного приукрасила истину. После ланча, толстенного сэндвича, который размашисто соорудил Роб, я занялась гостиной. В углу у окна стояло мамино бюро, за которым она имела обыкновение писать письма и где хранила свой дневник. Выдвижные ящики были набиты потрепанными картонными папками. Одни с какими-то старыми официальными документами, которые уже, наверное, утратили всякую силу. В других нашлась личная переписка с друзьями и родственниками. Меня посетило искушение вывалить все в мусорный контейнер для бумаги и сэкономить драгоценное время. Но в конце концов я связала папки с письмами в стопки, заберу их с собой в Лондон и прогляжу, прежде чем выбросить. Сервант и буфет были заставлены посудой и безделушками абсолютно не в моем вкусе. Тяжелые вазы граненого хрусталя, блюда для фруктов, наборы графинчиков для масла и уксуса, китайские статуэтки девушек с длинными шеями, бронзовые фентифлюшки. Я оказалась перед дилеммой. Мне смутно не хотелось выбрасывать все это добро. Возможно, от того, что оно составляло осязаемый контекст моего детства. Однако невозможно было представить, чтобы мне когда-нибудь пришла охота всем этим пользоваться или украсить мои комнаты. Роб снова сунул голову в дверь проверить, как у меня дела. Ему явно дали указание за мной следить. «Я тут думал», — начал он, — «если хочешь, могу пока поставить твою мебель в моем новом доме, там все равно еще пусто. И меня бы это тоже выручило. Окажем -то друг другу услугу. А коробки с тем, насчет чего то колеблешься, можно ко мне на чердак. Заберешь в любой момент, как понадобится». Новая дилемма. С одной стороны, мне не хотелось одалживаться перед малознакомым человеком, да еще и из Лиги Эдварда. Потом придется не раз общаться с этим робом. С другой стороны, он предлагал соблазнительно дешевое и удобное решение проблемы, которой я в своей нынешней финансовой ситуации отклонить не могла. Посуда и прочее не обладали особой денежной ценностью и не представляли интереса для Эдварда. Маловероятно, чтобы роб впоследствии потребовал за них выкуп. Конечно, это наверняка уловка, чтобы заставить меня размякнуть и выведать мои дальнейшие шаги Но этого не случится ни при каких обстоятельствах. В итоге я пришла к выводу, что не повредит и согласится. «Только Эду про это не говори, если он сам не спросит», – попросил Роб. «Вы же друг с другом на ножах. Не знаю, как он к этому отнесется». «Неплохо, Роб», – похвалила я про себя. «Очень умно притворяться, что ты вовсе не прихвостень и подпевала моего братца. Это ж непременно завоюет мое доверие. Но учти, в эту игру можно играть и вдвоем, и скоро ты увидишь, что столкнулся с ровней. Роб принес кипу старых газет и несколько пустых коробок, и я позволила помочь упаковать оставшиеся вещи. Редкая возможность сама плыла в руки. Мы сидели на полу самым неформальным образом и занимались чрезвычайно обыденным и весьма монотонным делом. Я решила осторожно расспросить насчет обстоятельств подписания матерью завещания. «Я тогда только что вернулся из Индии», – отозвался Роб, – «и жил у приятеля. Но у него жена и дети, мне не хотелось путаться под ногами. Вот я и болтался с Эдом в доме вашей мамы». Она была очень добра и неизменно меня привечала. Она сразу предложила мне поселиться в свободной комнате, но мне не хотелось докучать такой пожилой леди. В день, когда я заверил завещание, Эд предложил мне заскочить в обеденный перерыв за компакт-диском, который он обещал дать послушать. Когда я пришел, твоя тетка и мама сидели за обеденным столом. Тетя твоя приветствовала меня как старого друга, хотя я ее, насколько помнится, ни разу не видал. Завязался разговор, и тут вошел Эд с конвертом и сразу предупредил, что ему нужно отъехать. Тут твоя мама мне и сказала, что написала завещание и хочет, чтобы мы засвидетельствовали ее подпись. Она вынула ручку из ящика буфета и подписала завещание, а затем расписались мы с твоей тетей. Потом твоя тетка принялась убеждать меня выполнить у нее кое-какие садовые работы. Я объяснил, что мне невыгодно браться за этот заказ, она очень далеко живет, но она настаивала. Сама невинность, не правда ли? Я спросила Роба, что Эдварду было известно о содержании завещания. Понятия не имею, ответил Роб. Мне он ничего об этом не говорил. Правда, я тогда только вернулся из-за границы. Впервые об условиях завещания я услышала за пару дней до похорон. Это получил письмо от душеприказчика. После завтрака принесли и там сообщалось, что праве оставаться в доме сколько пожелает и что дом нельзя продать, пока Эд не съедет. Он очень обрадовался, но сразу сказал, «Тебе это не понравится». Помню его фразу «натравливать друг на друга». А после этого он что-нибудь говорил о завещании? «Извини с Юзом, тут я в непростой ситуации». Я хочу быть с тобой откровенным, но не готов обсуждать Эда у него за спиной. Скажу одно. Ему известно, что ты что-то сделала в суде, что поверенный пока не мог тронуть имущество. Эд говорит, у тебя на это нет никаких юридических оснований, и ты попусту тратишь силы. Сказал, что подождет, пока ты выпустишь пар. Я в этом деле сторона, и, надеюсь, лишнего не брякнул. Но как ты планируешь оспаривать завещание? Еще один блестящий подготовленный экспромт. Якобы полное неведение об интриге и нечаянное выбалтывание малозначащих сведений о позиции Эдварда, будто сам Роб чист и честен. Я не настолько наивна, поэтому его вопрос остался без ответа. Посуды и безделушки уже лежали в коробках, завернутые в газеты. Меня охватила досада от того, что я узнала так мало полезного, и я перевела разговор с Эдвардом на мою мать. Накрыв крышкой последнюю коробку, я небрежно спросила, какой она была перед самым уходом. Роб поскреб заросший щетин и подбородок и ответил не сразу. Несомненно, что-то сочиняя на ходу. Я бы сказал, что она уже не была на сто процентов прежней. Она казалась какой-то рассеянной, словно ее мысли витали где-то далеко. Начинала говорить и умолкала, не закончив, будто забыла, что хотела сказать. Но старики все такие. В этом нет ничего удивительного. Поводу пугаться не было. Да ведь вы еженедельно общались по телефону. Тебе самой-то что казалось? У меня сложилось впечатление, что мать все больше путается и утрачивает связь с реальностью. Надо было прислушаться к интуиции и поторопиться с очередным визитом. Тогда я защитила бы ее от козни Эдварда. Я пожалела о ненужной откровенности перед клевретом моего братца. Надо же было так глупо проговориться. Эд не строил козней и не пытался воспользоваться состоянием вашей мамы. Он о ней заботился, обязательно проверял, как она и не нужно ли ей чего, прежде чем отлучался. Он выполнял ее поручения, очень о ней пекся. В пабе с приятелями и дома с вашей мамой Эд был как два совершенно разных человека. С нею был сама предусмотрительность и нежность. Ваша мама умела пробудить в нем лучшие стороны натуры. Должна признаться, эту грань своей личности Эдварду удавалось мастерски скрывать от меня более четырех десятилетий. Мне даже не верится, что она существует. Росказни Роба не вызывали решительно никакого доверия. Но если она уже не могла ясно мыслить, а Эдвард пусть даже неумышленно вложил ей в голову идею, что ему желательно остаться в родных стенах, у меня нет причин думать, что все обстояло именно так. Слушай, я не имею к этому отношения и знаю не больше твоего. Прости, но мне неловко продолжать этот разговор. Давай о чем нибудь другом. Вот уж не представляю, какую еще тему, по мнению Роба, мы могли бы обсудить. Вечером я сидела одна и смотрела серию какого-то мрачного скандинавского детектива. Роб ушел на мальчишня к приятелю. Раздумывая, не слишком ли неуклюже из меня получился детектив. Будь я осторожнее и тактичнее, Роб, может, и открыл бы что-нибудь ценное о делишках и намерениях моего братца и состоянии рассудка моей матери. Нельзя его снова спугнуть. Я твердо решила на завтра обрушить на него всю свою природную теплоту и очарование.